Обидно, но поймали меня этой же ночью. Разбудили под утро пинком. Оказалось, искали пропавшего в лесу ребенка. Прочесывали местности наткнулись на меня. Скрутили так, что не пошевелиться. Еще и попинали, выпытывая не я ли ребенка украл. Наконец подошел милиционер, что участвовал в поисках. Я не переоделся, видно, что беглый. Кто такой? А по мне не видно. Уже светало, и поисковики гасили факелы. Некоторые расходились, звали ребенка девочку, судя по имени. Не ершись, я по-хорошему спрашиваю. Бежал с эшелона, добровольцев с разных зон везли на фронт, в штрафбаты. Там же обучать должны. Это тех, кто не воевал и не служил. Я с начала войны до июня этого года в войсках, пока под трибунал не попал. Так чего бежал, если доброволец? Я не доброволец, меня вытолкнули из строя. Того, кто это сделал, я убил специальным ударом в горло, но меня всё равно записали. И в карцер сунули, а я утёк. Давно? Через час как стемнело. «Ясно. Кем в армии это был? Последняя должность? Да. Заместитель начальника штаба бригады по разведке, пмш 25 й гвардейской танковой бригады, капитан, дважды герой Советского Союза. Глаза троих парней, которым не было и 18 мужика, похоже, из фронтовиков, калеки, кисти руки нет. Двух женщин и старшины надо было видеть». «А как так?» — спросил милиционер. «Да просто». Приказал мне командарм, когда части попали в окружение под Харьковом, выводить их к своим. Больше ста тысяч вывел. А тут последняя группа и немцы на хвосте, моторизованная рота. У меня танк, топлива нет, снаряды есть. Я показал, куда и как им пройти через передовую к нашим, а сам роту встретила и придержал. Я один был, экипаж с остальными отправил. Сжег три танка и несколько грузовиков. В общем, меня подбили, танк загорелся. Я еле выбрался, контузило хорошо. Перешел фронт в другом месте, а там свежая дивизия. Решили, что капитаны такими молодыми быть не могут. Документы мои липа, в штаб моей армии запросы слать не стали. Выбивали признание, что я диверсант немецкий или ряженый, мол, форму с убитого снял. Я разведчик, контуженный, мне убить этих четверых, что сплюнуть. Вот и убил, когда избивать стали. Меня в погреб. Потом начальник разведки дивизии допрашивать стал, снова избивали. Очнулся в землянке, смог дверь открыть. Я в плохом состоянии был, оглушить часового не смог бы, поэтому убил его и утёк. А днем застрелил и майора, и того сержанта, что меня избивал. У меня жизненная кредо такое, я всегда мщу. И своими я их не считал. Потом вышел к нашим, а меня под руки и в камеру. Свидетели были, как я часового убивал. Остальных доказать не смогли, я не признавался. Но всё равно притянули к делу. Пять лет дали вместо 15 Думал, хоть тут спокойно поживу в колонии. Два месяца счастья, форму для лётчиков шили. А тут этот подлый толчок в спину, и меня сразу записали в добровольцы, твари. отстроена проявил проницательность старшина. «Конечно. Вот и решил уйти в леса, буду на заимке какой-нибудь жить, охотиться. После войны выйду к людям, опознаюсь. А дальше что будет?» «Фронта боишься?» «Старшина, я не боюсь. Я лично больше тысячи немцев убил своими руками. Меня в штрафбат отправят, там выживаемость 7-9%. Поверь, я попаду в оставшиеся 90%. Мне это надо? Я лично считаю, что свой долг выплатил в полной мере». А после предательского суда пусть дальше без меня воюют. Тем более я не считаю, что кому-то что-то должен. Раз разведчик, значит следопыт? Нет, старшина, вот в этом я как раз такой же профан, как и все. Ясные следы увижу, остальные нет. Не обучали, это же целая наука. Пожил бы в лесу, может, и научился бы. Но сейчас вам помочь не смогу. Я бы сделал, если бы мог. В это время донеслись крики. Похоже, девочку нашли, живая. Меня подняли и повели а потом село какое-то, пролётка и железнодорожная станция. Меня отправили в Москву следующим эшелоном. Везли в купе в наручниках, три милиционера рядом. Один из них не спал, наблюдение за мной было постоянным, боялись, что сбегу. Так и доставили в Москву. Привезли в какое-то здание, кажется, военным принадлежит, и заперли в кабинете. Я на диванчик прилёг. Вскоре в кабинет быстрым и стремительным шагом вошёл маршал Шапошников. «Да, беглец, многих ты заставил понервничать. Зачем с эшелона сбежал?» «Карцер не понравился». «Про карцер ничего не знаю. Стоит сказать, удивил. Думал, ты с первой группой добровольцев вернешься к своим, а ты вон сколько продержался». «Армия для меня больше не своя. Значит, это вы так устроили, чтобы меня добровольцем записали?» «Нет, конечно. Только намекнул, что ты нужен». «Армии я не нужен. Если бы нужда была, суда бы не было». Я был пострадавшим, а перевернули все наоборот, сделали меня виновным. Так что на фронт я не хочу. Верните меня, пожалуйста, обратно в колонию, там тихо не стреляют. Я впервые нормально выспался, не слыша шума бомбежки или артиллерийских ударов. Знаешь, я дал аналитику всю информацию по тебе. И парадоксальный факт, там, где ты, нам сопутствует успех в наступлении. Это все представленные вовремя довольно точные данные по противнику. Как ты это делаешь, выяснить не удалось. Почему ты не хочешь на фронт, я понял. Но почему бросаешь своих? Разве я их бросил? Скорее, они меня. ударов в спину не прощаю. Я убил тысячу немцев и думаю, с меня хватит и этого. Тысячу? Ну, округлил, но восемь сотен точно есть. Значит, тебя все устраивает? Более чем. Если я попрошу. Несколько секунд я размышлял, после чего печально вздохнул и спросил. Зачем я вам нужен? Я же не палочка-выручалочка. По щучьему хотенью не работаю. Тем более после трибунала желания помогать кому-либо не имею совсем. Везде буду работать из-под палки. Извините, но в этой истории вы для меня совсем не добрый волшебник, скорее наоборот. Я тебя понял. Хорошо буду говорить твоими словами. Ты уже отомстил обидчикам, так что не стоит строить из себя обиженного. Суд был, но по делу. Предлагаю сделку. Решение военного суда отменяется. Тебе возвращают звание и награды, все, чего ты был лишён Войну закончишь гордым бойцом Красной Армии, а не вшивым заключенным. За это ты сделаешь то, что нужно мне. А может, я вам то, что нужно, и меня обратно в колонию, и вы забываете о моем существовании? Не хочешь все вернуть? Ой, да можете себе все забрать, дарю. Нет, только отмена решения суда и возвращение потерянного. Блин, сказал я после некоторого раздумья. Согласен, слушаю вас, добрый волшебник. Мне нужен командующий группой армии центр генерал Клюге с картами и всеми документами по скорому наступлению немцев на Москву. Вы знаете толк в военных извращениях, — с восхищением протянул я. Вернете все сейчас или потом? Когда будет результат? Возврат утерянного и будет наградой за выполнение задания. Тогда условия с моей стороны, чтобы такая просьба была первый и последний раз. Я подумаю. Но я так и думал. Хорошо, пусть будет, как вы сказали. Мне нужен самолёт. Надеюсь, вы знаете, где штаб этого клюги? Или мне самому искать? Известно. Вылетаешь сегодня на закате. Уже всё готово, амуниция и оружие тоже. Операция тайная, о ней никто не знает, курирую всё я лично. Где тебя заберёт самолёт с грузом, обговорим отдельно. Нужно бесшумное оружие, винтовка и короткоствол. Будет. Добро. На этом мы искрепили сделку рукопожатием. А с маршалами можно иметь дело, но один раз. Предложит ещё что-то подобное, пошлю. Вот честно, уж лучше обратно в колонию, но он на такое не согласен. Меня всё равно втянут в это дело, а тут хоть своё отыграю назад. И это не штрафбат, но его к чёрту. Маршал ушёл, а я задумался. Несмотря на свой бравый и самоуверенный вид, в положительном результате я сомневался. Какой к чёрту клюги? Так мне и дадут его похитить. Ага, ещё и бумаги в придачу. «Что-то маршал заигрался, требования невыполнимы. Я пока не так категоричен. Прибуду на место, там видно будет. Дрон покажет все расклады, но всё равно это не операция, это опаснейшая авантюра. Ещё и прыгать ночью с парашютом. Это будет мой второй прыжок в этом теле. Первый во время побега был удачным, а как тут повернётся, увидим. Главное, не на лес прыгать. Пусть в поле сбрасывает, я об этом пилота особо предупрежу. Жаль, план с тем милиционером в лесу не сработал». Ведь я признался в убийствах, пусть и при самообороне, надеялся на новое следствие, суд, и здравствуй, родная колония, но не сработало. Список необходимого я накидал, хоть какую-то компенсацию получу за эту операцию, возвращать полученное и не подумаю. Мне дали выспаться, а вечером подняли и отвезли на аэродром. Там меня ожидал знакомый старый Дуглас. Ну да, тот самый, пробоины полевые заделаны, но латки видно. Я проверил мешок с грузом, его отдельно с парашютом скинут. Внутрь мне лезть не дали, мол, долго упаковывать. Вскоре мы были в воздухе, вокруг быстро темнело. Я же размышлял о маршале. Тот ясно дал понять, что и дальше будет использовать меня в подобных делах. Оно мне надо? Оно мне не надо. Значит, маршала будем валить. После этой операции найду возможность. Ждать, когда тот сам умрет, вроде в 45-м, от туберкулеза. Вон покашливал уже. Я не хочу это долго. А то назначат главным диверсантом. Еще и после войны буду под присмотром. Это же ужас, а не жизнь. Нет, маршала нужно валить, а потом на какой-нибудь тихой штабной должности спокойно досидеть до конца войны и демобилизоваться. Да, план хорош, он мне нравится. Так и поступим. А пока ожидаем высадки. Похоже, до неё не так и долго осталось. Где меня заберёт, самолёт с грузом уже обговорили. Как я понял, там другой борт будет, и сигналы опознавания тоже. Работаем. Наконец сигнал. Первым за борт мешок с грузом, следом и я шагнул. Вытяжной шнур выдернул купол, и я начал опускаться вниз. А там темно, только белел в стороне купол с грузом, спускавшийся чуть дальше. Земля довольно больно ударила по ногам. Я был в новенькой красноармейской форме. Имелась и новая гражданская одежда, но она с грузом была, пока еще не видел. Смотав купол, я прибрал его в хранилище. У меня там почти 50 кило свободного места. За два месяца я что-то подъел, что-то, оказавшееся ненужным, выкинул подбежав к мешку, прибрал и этот купол тоже, а мешок распотрошил, подсвечивая фонариком. А неплохой набор, даже шнуры для вязания были. Большая часть ушла в хранилище, заполнив его до ста процентов. Пришлось выкинуть парашюты, и тогда ушло всё. Были винтовка СВТ с глушителем и два нагана. Я ещё Вальтер просил, но его зажали. Шум движков самолёта совсем пропал. Вокруг продолжалась ночная жизнь. Стрекотали кузнечики, ветерок ворошил траву. Собравшись, я побежал к дороге. До Витебска не так и далеко было. Немцы штаб постоянно перемещали. Наши бомбили его ночами, высотники работали. Сейчас он пока в Витебске. Достав дрон, я поднял его метров на 300, осмотрелся и нахмурился. Похоже, засекли выброску. Стягивали сюда подразделения, перекрывали отходы. А теперь вижу, кто засек. Пост на дороге, видна длинная антенна рации. Ну да, парашюты могли видеть. Вот, блин. Ладно, валим. Я уже присмотрел проходы, которые немцы пока не контролировали, так что, оседлав велосипед, приналёг на педали. Стояла осень, и хорошо, что сильных дождей пока не было, почва не раскисла, велосипед катил легко. За два часа я ушёл за зону поисков, её, похоже, расширяли, поняли, что я вырвался из окружения. Впрочем, признаюсь честно, я солгал. ни к какому Витебску я не ехал. Мой путь лежал в сторону ближайшей железной дороги, по которой я собирался добраться до Минска, а потом и обратно. «Город сильно пострадал во время боёв в 41-м, да и наши бомбили, устраивая ночные налёты. Это я к чему веду. Всё это мне нафиг не нужно. Но маршал ясно дал понять, что от меня не отстанут. Убить его я смогу, даже не используя дальнобойное оружие, замаскировав убийство под несчастный случай, но это ничего не даст. Обо мне знает слишком много народу. А значит, чтобы от меня все отстали, я просто обязан провалить это задание. Украду какого-нибудь штабного офицера, желательно связиста, Грохну парочку генералов и вернусь. Пусть дальше сами. Скажу, это все, что я смог сделать. А там уже как дальше закрутится. Вряд ли маршал выполнит свое обещание и все вернет. Я же задание провалил. Вот и будет принято какое-то решение. Пока не знаю, какое, но будет. Надеюсь, не штрафбат. Хотелось бы соскочить с этого счастья. А Минск по банальной причине. Прошлый год я прощелкал, будучи курсантом школы младших лейтенантов, да и тут в колонии срок тянул. Да, я о припасах о свежих и молодых фруктах и овощах. Мне нужны помидоры и огурцы. Делать салаты зимой — это просто замечательно. Запас сметаны у меня пока был. В Киеве я покупал огурцы и помидоры, делал запасы, но, как не экономил, всё закончилось ещё до Нового года. Мало купил. В общем, нужны свежие овощи, мёд, да много чего. Понятно, что в хранилище места нет, всё занято, но я готов пожертвовать чем-то из своих запасов. Оружие у меня мизер. По одному ППШ, ППД, МП-40, ПТРД-41, М34, ДТ-29, ДП-27, АВС-36 с оптикой. Карабин Мосина, по две СВТ и винтовки Мосина, они в снайперском варианте были. Карабин Маузера и второй, уже с оптикой. Ко всему этому вполне солидный боезапас. Из пистолетов два Вальтера, два Парабеллума, один небольшой Маузер, второй большой революционный с деревянной кобурой-прикладом. Из револьверов три нагана, два из них с глушителями, как и одна СВТ. Это всё. Ах да, ещё десяток ручных гранат и десяток немецких противопехотных мин, плюс две сигнальные ракеты-растяжки. Не успел потратить. Запасы солидные, но оружие выкидывать не буду. У каждого из них своя специфика. Нет, проще от мотоцикла избавиться и из запасов топлива. Одну канистру оставлю на всякий случай. Да хотя бы для генератора заряжать дрон. И хватит. Это больше сотни килот чистого веса, с топливом 200. Пока хватит велосипеда. Почему Минск? Так у Витебска слишком большие поиски начались, а это подозрительно. Пусть ищут. А я пока в Минске побываю, время проведу. К тому времени, как я вернусь, тут, надеюсь, все успокоится, и я, выполнив задание по своему разумению, а не так, как от меня хотели, вернусь к своим. Где будет посадка самолета, уже прикинули. На шоссе между Витебском и Могилёвом был удобный участок ровной трассы. Я там подам сигнал, и самолёт сядет. А сигнал подам через рацию. Мне выдали переносную немецкую телефонкин для диверсантов. В грузе было. Дальности хватит. Радист будет слушать волну и, услышав нужный сигнал, отправит самолёт. Не он сам, конечно, а командиры, что за это отвечают. Экипаж самолёта будет отдыхать в полглаза, чтобы вылететь немедленно. Вот такой был план. И я собирался сыграть свою партию. Чуть позже, снова подняв дрон убедившись, что покинул зону поисков, я достал мотоцикл и погнал на нём. Это позволило мне удалиться за час почти на 20 километров. Да, свет фары мог привлечь внимание, но скорее за своего примут. Кто ещё тут будет ездить на мотоцикле? За час до рассвета я выехал к железной дороге Витебск-Могилёв, работающий. Разогнавшись по насыпи, догнал эшелон, гружённый лесом, и уцепившись за заднюю площадку, отпустил мотоцикл. Тот кувырком пошёл с насыпи. Жаль машину, вот действительно жаль, но будут у меня ещё такие трофеи, а место освободить было надо. Просто где-то бросить рука не поднималась. Я тот ещё куркуль, но вот так, когда отпустил и забыл, это ещё ничего, терпимо. Железнодорожный узел Могилёва эшелон проходил медленно. Похоже, тот без остановки, но кроме замены паровоза, шёл куда-то в сторону Германии. Они вывозили лес, чернозём, да всё ценное. В итоге я решился идти в Могилёве. Он был сильно разрушен во время боёв летом 41-го. Немцы его заново не отстраивали, если только для себя что-то. Было несколько новых зданий и ещё несколько находившихся в завершающей стадии достройки. Строили их советские военнопленные. Было 9 утра. Я не в красноармейском был, а в гражданской одежде. Даже Аусвайс поддельный имел правда, с отметками Витебска, но не страшно, отболтаюсь». Тем более в ИТК я сошелся с одним поволжским немцем, тоже из командиров. И тот за два месяца здорово подтянул меня в разговорном немецком, почти убрав акцент. У него была чуть искалечена рука, минами накрыла в бою. Пальцы не гнулись, и выдать даже норму он не мог. Его перевели в кладовщики, и он подрабатывал репетиторством. Оба мы были довольны сделкой. Незаметно покинуть состав не удалось. Меня заметили двое полицейев В принципе, неудивительно. не я первый, и не я последний. Составы еще четверо спрыгнули. Всех задержали и повели в комендатуру. А там два золотых русских червонца писарю, и он сразу меня опознал как своего родственника. Меня тут же отпустили, еще и отметки поставили, что могу находиться в городе. Стихийный рынок в городе был, вот туда я и направился. И зачем мне Минск? Да тут все было, даже дыни и арбузы. Несколько немцев, отобрав крупную ягоду, нарезали ее. Сахарный сок тек по рукам и ели они с большим удовольствием. Запах свежего арбуза вызывал отделения но вот откуда они тут? Закупался я тем, что хотел. Немецкие марки уже закончились, тратил советские рубли. Тут они тоже вполне в ходу были. Хотя, конечно, курс довольно сильно изменился. Арбузы и дыни я покупал только резанные. При мне их разрезали большим ножом пополам. Если спелые беру, если нет, мне такого не надо. Подходил с корзиной, сверху прикрытой платком. В такую четыре половинки крупных арбузов помещались. Получается, два покупал за раз. А так как подходил я к торговцу раз десять, закупился солидно и арбузами, и дынями. Огурцы, помидоры, все брал только с грядок. Тут холодно, но поздний урожай еще снимали. Правда, огурцы немного пожелтели, кожица жесткой стала, опоздал я с ними. Яблок взял две корзины, груш столько же, вишни, или скорее даже черешни, слишком крупная. Сливы неплохие, глаз радовали. Меда купил, сметаны немного, варенье разных, все, что осталось. Деревенских тут хватало, было что брать. А ночью покинул город и направился в Витебск. Да тут как рок какой-то, попутный эшелон шел именно туда. Вот я и зацепился, да на площадке и устроился. А дальше все просто. Неделю потратил, сентябрь уже к концу подходил, но выполнил план, свой план. Выкрал оберста, это подполковник по-нашему, он связистом был, приближенный к Люге. Ночью устроил поджог в здании штаба, первый этаж заполыхал. «Застрелил издали какого-то генерала, там тревога поднялась. Потом дал сигнал и доехал на угнанной машине к месту встречи. Когда светало, я не только был спленным в самолете, но мы даже пересекли уже линию фронта. Самолет был меньше Дугласа, с верхним расположением крыла, одномоторный, четыре пассажирских кресла и грузовой отсек. Над Москвой дождевой фронт, осень все же, поэтому нам дали запасной аэродром в районе Загорска». Я не сразу понял, куда мы летим, пока не вспомнил, что после развала Союза его переименуют, вернув старое название — сергиев Посад. На аэродроме ждала машина, и под проливным дождём нас повезли в Москву. По телефону я уже доложился какому-то генералу из генштаба. С Шапошниковым не соединили. Маршала после возвращения я так и не видел. Писал рапорты, больше выдумывал, но по реальным делам всё описал точно. Генерала убил — это было. В штабе пожар устроил — это тоже было. Связиста выкрал, вот он. Что я получил за это? 2 октября я был отправлен в составе маршевой роты на фронт простым красноармейцем. А накануне 1 октября ко мне зашел знакомый майор. Недавно он носил шпала капитана, но уже поднялся на ступеньку. Это был порученец Шапошникова. Он довольно кратко и вполне толково объяснил суть недовольства шефа. Задание я не выполнил, сделка сорвана. Решение суда не отменили, я просто искупил кровью и делом свой проступок. Это мне так оформили доставку подполковника. За то, что я убил какого-то генерала, командира дивизии охраны тыла, мне особо бонусов не перепало, как и за пожар в штабе группы армий «Центр». Звание не вернули, награды тоже. Просто я стал обычным бойцом, красноармейцем, чем был жуть как доволен. Штрафбат пролетел мимо, я остался при своем. Да я в шоколаде. Теперь осталось тихо, не привлекая внимания, дожить до конца войны, и все, план сработал». А там под конец какое-нибудь геройство совершу, и, глядишь, вернут мне мои награды. Они и так при мне, но носить их официально я пока не могу. Жаль, конечно, что снова на фронт, на передовую, окопником буду. Пусть небольшой опыт у меня был, однако какой опыт не имей, пуля всегда дура. В такой войне дожить до конца дело сложное, поэтому я решил идти по тыловому направлению, только как бы зацепиться. Ладно, с интендантами пообщаюсь, найду того, с кем можно договориться, и готово. В моём плане был один серьёзный минус. Я знал, куда еду. Сталинградский фронт. В этой реальности потери наших, когда несколько фронтов сгинули в котлах, были куда более велики, поэтому Сталинград удержать не смогли. Наших скинули в Волгу, как те они цеплялись за каждый дом. Немцы и сами в тех боях потеряли больше ста тысяч солдат и офицеров, но и наши не сдавались. Попытки высадить десант, закрепиться на берегу, в постройках, точнее в развалинах, в порту, в том, что от него осталось были сбиты. Это всё, что мне известно. Сталинградский фронт требовал всё больше и больше мяса, и теперь в эту мясорубку везли и меня вместе с тремя сотнями новобранцев. Многие из них до этого не служили и оружие в руках не держали, был лишь короткий двухнедельный курс бойца. И вот так, под натужные шутки и песни, мы катили на юг. Среди бойцов маршевой роты был десяток фронтовиков из госпиталей, и мы держались вместе одеты не в новенькие шинели, как новобранцы, а в потертые, с подпаленными от костра и прожженными дырками от угольков. А везли нас двое, молодой, не нюхавший пороху лейтенант и старшина, не окопник, тыловик. Из фронтовиков сбили отделение, вот и мне достались два десятка мужиков, от городских интеллигентов до колхозников. М да, пришлось строить и учить отделение жизни, делясь своим фронтовым опытом, занимать людей, чтобы не думали думки тяжелые. Другие фронтовики, также имеющие своих бойцов, поддерживали меня, делясь своим опытом. Если бы лейтенант Пентюх не проболтался, куда нас везут, было бы куда легче, но тот и сам боялся. Ладно, что-то я тут жуть и нагнал, да и вообще как-то бессистемно все описал, может быть, не отрицаю. Значит так, сегодня утром 2 октября 42-го, это была пятница, мне выдали далеко не новую красноармейскую форму, шинель, пилотку, стоптанные сапоги, Вещмешок с красноармейскими пожитками. Кто-то не особо толковый собирал. Котелок есть, а фляжки нет. Но главное — это две бумаги. В одной — решение полевого трибунала, подтверждающее, что я искупил вину, а вторая — с моими данными. Как уже говорил, никто не собирался возвращать мне отобранное. Я просто искупил вину, и всё. То есть срок отсидки зачли, если проще». Кстати, всем было известно, что я Герман Одинцов, но никто и не подозревал, что дважды герой Герман Одинцов, мой полный тезка и однофамилец, и я — это одно лицо. О суде никто не знал, это не освещалось. Такое запрещено было освещать. Все считали, что дважды герой Герман Одинцов где-то воюет, и не опознав, встретили меня с безразличием. Бывший штрафник, этим все сказано». Причем, что в колонии, что после, я легко сообщал, кто я, и рассказывал свою подлинную историю, получая от этого немалое удовольствие, забив на подписку о неразглашении. Я ее не подписывал, это сделали за меня. но ну, а здесь и сейчас мне самому невыгодно все рассказывать. Да и зачем? Узнают, требования сразу возрастут до уровня Бога. Оно мне надо. Лейтенант Петров, тот самый, старший состава, перед отправлением изучил мои бумаги. Хмуро глянул на двух конвойных бойцов из столичного гарнизона и принял меня. Такой кадр, как я, ему явно не понравился. Но он внёс меня в списки и указал, в какую теплушку грузиться. Я там как лёг на нары, так и вырубился. Очнулся, когда уже шесть часов в пути были. Ну а на узловой станции нас построили. Махновщина и пьянка Петрова не понравились, что он и озвучил. Потом распределил фронтовиков, заставил всех работать, а сам отправился спать. На старшину Волкова, что был с ним, возложил обязанность следить, надзирать и поправлять, если что не так. Да только того быстро спаили и старшина спал, пуская пузыри. Так вот, пока ехали, у двоих оказались аккуратно сломаны руки, а у третьего нога. Это те, кто дал слабину, только чтобы не попасть в ту мясорубку, куда мы ехали. Не стоит фанатично заверять, что все в Красной Армии прямо рвались в бой, желая впиться в глотки немцев. Таких на самом деле были единицы. И у них были свои мотивы, в основном месть. Но на этих троих даже я смотрел с полным презрением. Я вот тоже не хочу воевать, и никто в эшелоне не хочет, но подобное мне даже в голову не придет. Петров сдал их комендантским на ближайшей станции, там уже следователи будут работать, но на время они себе жизнь спасли. Если докажут, что пострадали случайно, может, и соскочат, но вряд ли. Я же нашел возможность быть на передовой и при этом не ходить в атаке, да снайпером стать. Тем более ей есть снайпер, и у меня даже есть снайперская учетная книжка, которую просто так завести трудно. А там не указано, кто ей владеет. Ну, то есть, что это именно дважды герой Герман Одинцов. Ничуть. Я могу ею пользоваться, роста у меня на руках, и есть 44 подтвержденных, благоданные совпадают. Если оружие для меня не найдется, то ладно уж, свое достану. Вот такой у меня сложился план. Вряд ли командиры откажутся от опытного снайпера, у которого уже есть счет. Я расслабился и дальше катил уже веселее. Трое суток мы были в дороге. Наконец нас согнали с теплушек, и мы под мелким моросящим дождиком, меся грязь с сапогами, направились куда-то по полевой дороге. Но вот не видно из-за этого дождя. Я, сняв шинель, накинул на себя непромокаемый плащ. У станции слева мелькнули какие-то строения. Дальше по дороге на обочинах виднелись следы войны, разные артефакты, свежие и не очень. Иногда попадались могилы, одиночные и братские. Встречались сгоревшие грузовики. Явно авиация работала. Немцы до этих мест не дошли. Если я правильно расслышал название станции, то примерно знаю, где мы. После этой станции должен быть железнодорожный мост через Волгу, а за ним и сам Сталинград. Впрочем, весь город немцы не захватили, он ведь на обоих берегах расположен. Большая часть на правом берегу у немцев, малая на левом пока у нас. Это если глядеть со стороны Москвы, я так вижу. Вот мы сейчас на левом берегу и, похоже, топаем к Волге. О, слева гаубицы тяжелые мелькнули. Рассмотрел две, но уверен, еще есть. Лейтенант гордо вышагивал впереди. Рядом боец-проводник. Остальные, держа строй как могли, уныло топали следом, пока не вытянулись в длинную змею колонны. Когда мы почти добрались, лейтенант собрал строй. Велел привести себя в порядок и, оглядев бойцов, хотел было довести нас с песней, Но смертельно уставшие бойцы были ни на что не способны. Восемь километров, до с непривычки, без отдыха, до по грязи, по пуду на сапогах налипло, почти сломали людей. Мои сапоги еще и подтекали. В общем, лейтенант завел колонну в расположение, и нас начали распределять по землянкам, по 30 бойцов в одну. Там еще печерки-буржуйки были, но топливо нужно добывать самим. А где его найдешь в степи? Ничего, надышали. Форму, шинели, развесили сушиться, сапоги скинули. Воцарившийся в землянке тяжёлый дух быстро выгнал лейтенанта Петрова на улицу, когда он с местным командиром зашёл проверить, как мы устроились. Наша артиллерия вела ленивую перестрелку. Били куда-то в сторону немцев, больше похоже на беспокоящий огонь. Потом замолчали. Вот только они постреляли и явно свалили, а ответка нам прилетела. Ну вот, у бойцов первое боевое крещение. Под богом войны полежали на полу и нарах, чувствуя, как содрогается земля. обили чем-то крупным. Мы иногда на полметра подскакивали от сотрясения почвы. Как опытный боец, я первым делом привёл в порядок свой внешний вид. Сапоги начистил, бумаги напихал, каюсь своя из запасов. Форму под тюфяк аккуратно разложил и лёг на него. Поэтому, когда прибежал посыльный, выкликая меня, быстро собрался и направился за бойцом в штабную землянку. Мы маршевая рота. Нас распределяли по подразделениям. Первыми опытных бойцов из госпиталей. Их поодиночке вызывали. Ну и меня, раз уж в составе роты был. Остальных без опроса партиями распределят. Мясо, оно и есть мясо. Хотя тут их называли по-другому. В штабе были несколько командиров, знакомых среди них я не обнаружил. За столом сидел майор, рядом работал писарь. Носитель шпал в петлицах, не представившись, изучил мои бумаги. Те два листа, что находились у лейтенанта. Листы были чуть влажные, чернила начали расплываться, но вполне читабельно. «Штрафник, значит?» Не спрашивая, а скорее констатируя, сказал шпалоносец. «Тут указано, что стрелок. Ещё воинские специальности имеешь?» «Да, товарищ майор. Снайпер. 44 подтверждённых». Расстегнув шинель, я достал из нагрудного кармана гимнастёрки учётную книжку и протянул ему. Майор, открыв её, стал изучать. «Брянские и Юго-Восточные фронты. Вижу, хорошо повоевал. Да, подготовленные снайперы нам нужны. Оружие подберём». «Направляю тебя в сотую стрелковую дивизию, она у нас уже третьего формирования». Писарь быстро всё оформил. Мне выдали красноармейскую книжку. Информация не вся была, но допишут в штабе дивизии. Вернули и книжку снайпера. После этого направили в сборный отряд, почти 70 человек, вошедших в состав сотой стрелковой дивизии. Остальных раскидали по другим местам, а в наших землянках уже располагалась следующая маршевая рота, ожидая распределения — Работают, как на конвейере. Кстати, старшим у нас снова Петров. Идти было недалеко, да тут всё близко. Нашли овраг в склонах нарытой землянки Тут располагались штаб дивизии и один из стрелковых полков. Его как раз и пополняли, почти с нуля. Дождя уже не было, хотя сырость в воздухе присутствовала. Пока бойцы курили, я пообщался со старожилами, угостил парой командирских сигарет и получил нужную информацию в высадке пять дней назад участвовали три дивизии, они должны были создать плацдарм. От них рожки до ножки остались. Четыре дня и держались, только вчера их снова в Волгу скинули. Немцы обстреливали реку, ни боеприпасов не подкинуть, ни подкреплений. Заканчивались патроны, и дальше только рукопашная Только ночью что-то получалось. Немцы освещали реку прожекторами, наши их били, немцы новые доставляли, и так раз за разом. Лично я считаю, что все это бесперспективно. Проще высадиться на берегу по сторонам от города и взять его в клещи, отрезав немцев от снабжения. Долго они не продержатся. А вот так, в лоб, это просто уничтожение собственных людских ресурсов. Я считал это преступлением. Однако по местной военной доктрине наш генштаб, а он тут напрямую командовал, поступал по всем канонам войны. Ну, не мне их учить, пусть сами воевать учатся. Из землянки вышли уставшие и какие-то грязные, все в глине командиры. Да тут, похоже, проблемы с мытьем. Некоторые даже не бритые. Но оформили меня быстро. Причем не куда-то, в отдельный снайперский взвод дивизии. С учетом того, что прошлый взвод весь сгинул на том берегу, я пока был один во взводе. Кстати, узнал, как уцелел штаб дивизии. А банально, он и не переправлялся, а командовал с этого берега через штабные рации. Так что все три стрелковых полка, разведрота, часть саперов там и сгинули, а тылы и артиллерия дивизии уцелели. Теперь вот пополнялись на месте. Похоже, вскоре повторят попытку создать рабочий плацдарм на том берегу. М да как-то и не хочется. Место в землянке мне выделили, снаряжать начали. Да бедно всё. Хорошую и вполне рабочую Мосинку с прицелом нашли. Дальше маскировку я уже сам ладил. Устроили меня в землянке у тыловиков, они тут рядом хлеб пекли. Так что я всегда был при горячем хлебе. «Стоит отметить, что многим из тех фронтовиков из госпиталей, что со мной прибыли, дали звание, в основном младших сержантов, не хватало младшего командного состава, и назначили командирами отделений. Меня, хвала Всевышнему, такая участь миновала. Штрафник относились с подозрением, хотя вроде как по бумагам я всё искупил. Я и сам так считаю. Никакого наступления на Москву не планировалось. Те две наших армии под Ржевом перемалывали в котле, резервов нет, они все тут у Сталинграда». Так что наступление на Москву шапошников боялся зря. Тот оберст это ясно доказал. Все решалось тут, в Сталинграде. Я делал вид, что шью моск-халата у меня был готовый и как раз под цвета осени. Дождь закончился, тучи разбежались и выглянуло солнце, чему бойцы были не рады. Хорошая погода к авианалету. Верная примета, сам по личному опыту знаю. Однако немцы не прилетели. Видать, как и у наших развезло аэродромы, ждали пока подсохнет». Винтовка была хороша, но патроны мне выдали обычные, а не специальные. Пришлось старшине и снабженцу побегать, но нашли целый ящик с нужными калиброванными патронами. Я его весь и прибрал. Вот моя учетная книжка снайпера осталась в штабе дивизии, не вернули, внесли ее в списки. Я опасался, что потеряют, просил отдать, но меня заверили, что она будет в полной сохранности. Три дня дивизия, по сути, заново формировала полки. Командиры прибывали не так быстро, как бойцы — но теперь у всех трёх полков командира уже есть. мы взвод тоже пополнялся, не быстро, по значкам ворошиловских стрелков смотрели, но из обученных и с опытом были лишь я, да старший сержант Нефёдов, тоже из госпиталя, с его 13 официально подтверждёнными. Он и стал командиром взвода. Вполне толковый малый, начал обучать бойцов, пары создал. Я по мере сил помогал ему. Он меня неофициально замом своим сделал, не обрадовал. Во взводе всего два командира и было нефедов да младший сержант осипов последний из куйбышева доброволец хотел научиться уничтожать немцев принял пока первое отделение гонял свои четыре пары